До Туимс, Фэрхоуп, Алабама. Небольшая добавка. Знаете, нынче я решила вообще не справлять Рождество, и тут вдруг случилось чудо. Но сперва надо рассказать о летнем происшествии. Мы с Уилбером пошли в ювелирный магазин за новым стеклом для его древних карманных часов. ка муж разговаривал с хозяином, ко мне подошла миленькая продавщица и спросила, не желаю ли я взглянуть на золотые серьги с жемчугом, которые они только что получили. Ради смеха я взяла и примерила их. Серёжки были просто прелесть, и я спросила, сколько они стоят. Услышав цену, я едва не окачурилась и тотчас вернула серьги обратно, благодарим покорно. И вот что было дальше. сама не знаю, почему так долго конетелейлась, но вчера наконец решила разобрать вещи у Ильбура, чтобы кое-что отдать армии спасения. И вот, роясь в комодном ящике, в одном носке я вдруг обнаружила чёрную бархатную коробочку. Открыла её, а там, представьте себе, те самые золотые серьги с жемчугом и записка "Весёлого Рождества, люблю тебя". У Ильбур Я позвонила в ювелирный магазин, и мне рассказали, что у Ильбурс продавщица специально подстроила ту примерку. Муж хотел удостовериться, что серьёжки мне понравятся. Надо ли говорить, как они мне дороги? Не потому, что они красивые, это у них отнять, но главное это подарок от Ильбура. Весёлого Рождества. Дот